Не так давно я побывал там, но, к сожалению, все шкиперы поумирали, кроме одного. Он был штурманом, когда я был юнгою, и стал капитаном к тому времени, когда мы встретились снова. Я оставил его коллекой. Он никогда уже больше не сможет ходить». Вы не посещали школы, а между тем прочли Спенсера и Дарвина. Как же вы научились читать и писать? На английских торговых судах. В девнадцать лет я был кают-юнгой, в четырнадцать — юнгой, в шестнадцать — матросом, в семнадцать — старшим матросом и первым забиякой на баке.